26 сказка «Секрет лисички Лани» В далеком лесу жила маленькая лисичка по имени Лани. Она мечтала, чтобы друзья восхищались ею и уважали ее. Лани обожала рассказывать истории, но часто они были выдуманными. Она думала, что если ее рассказы будут яркими и впечатляющими, то друзья будут читать ее самый смелый и умный в лесу. Однажды, собираясь на полянке с зайчонком Ру, ежиком Пиком и кабанчиком Тика, Лани снова придумала историю. Представляете, я вчера встретила огромного медведя. Он зарычал на меня, а я строго посмотрела на него, и он убежал. Друзья слушали, раскрыв рот, а Лани наслаждалась их вниманием. Но вскоре ее радость сменилась тяжестью. Она знала, что это неправда и чувствовала, будто носит внутри себя камень. Ее сердце шептало, почему ты не можешь быть собой. На следующий день Ро попросил Лани пойти с ним в лес за ягодами. Ты ведь такая смелая, сказал зайчонок. Лани замялась. Она знала, что ее смелость — это выдумка, но боялась признаться. Э -э, прости, Ру, э -э, я не могу. Мне нужно помочь маме. Ответила она. Ру выглядел разочарованным, но ничего не сказал. А Лани почувствовала, как ее сердце стало еще тяжелее. Ей хотелось быть рядом с друзьями, но она боялась, что правда испортит их мнение о ней. Позже на полянке Пик спросил ее. Лани, ты же была в деревне? Как там дела? Ланни поспешила придумать ответ. «О да, там все так интересно, но очень шумно!» И тут Ру недоуменно заметил. «Но ты же говорила, что весь день помогала маме!» Ланни замерла, она поняла, что начинает путаться в своих историях. Ее друзья тоже это заметили. Ланни почувствовала, как жар разливается по всему телу. Ей стало неловко, и она убежала в лес». Она пришла к реке, уставшая и растерянная. Вода спокойно текла, отражая ее задумчивую мордочку. Лани села на берег, глядя на свое отражение, и почувствовала, что больше не может носить этот груз. Ей пришлось запомнить, что она говорила кому, боясь, что кто-то узнает ее секрет. «Когда я была по-настоящему счастлива?» тихо спросила себя Лани. Она вспомнила как играла с Руи Тика в догонялке, как помогала Пику собирать ягоды, как вместе с друзьями весело смеялась. Тогда ей не нужно было ничего придумывать. Ее сердце было легким, а радость настоящей. «Я не хочу больше носить этот груз!» прошептала Лани. «Я хочу быть самой собой!» Собравшись с духом, Лани вернулась на поляну. Ее друзья все еще были там, Обсуждая что-то между собой, Лани сделала глубокий вдох и подошла к ним. «Друзья, можно я кое-что скажу?» Начала она, стараясь не сбежать обратно. Ру, Пик и Тика обернулись к ней, ожидая ее слов. «Я...» Лани замялась, но затем продолжила. «Я часто придумывала истории, чтобы вы думали, что я смелая и умная. Но это было неправдой. Я делала это, потому что боялась, что без этого... «Вы не захотите быть моими друзьями?» Друзья молчали, а Лани почувствовала, как ее сердце замирает. Но вдруг Ру подошел к ней и тихо сказал. «Лани, ты всегда была для нас другом. Нам не нужны твои истории. Мы любим тебя такой, какая ты есть!» Пик улыбнулся. «Да ты веселая, добрая и всегда готова помочь. Нам этого достаточно!» Тихо добавил. «А если тебе страшно?» И ты сомневаешься, мы всегда рядом Лани почувствовала, как ее сердце становится легким Ей больше не нужно было выдумывать и бояться Она поняла, что ее друзья ценят ее за то, кто она есть С того дня Лани была честной с собой и другими Ее жизнь изменилась Она больше не носила в себе тяжелый груз Ее сердце было свободным Она смеялась с друзьями, помогала им, рассказывала правдивые истории и даже делилась своими страхами. Каждый вечер, возвращаясь домой, Лани повторяла себе. «Я могу быть честной с собой и с другими. Это моя сила!» Ее друзья доверяли ей еще больше. Они видели, что Лани стала увереннее и знали, что могут на нее положиться. Лисичка больше не боялась, что ее ценят за выдумки, потому что понимала, быть собой — это ее настоящая сила.